Айнзу послышался в этих словах едва заметный упрек. Зарюс, видимо, решил, что Айнз намерен силой отбирать детей у родителей. «Не воображай себе лишнего. Я намерен создать страну, где в мире и гармонии сосуществуют представители всех рас. Первым шагом к этому будет создание такого места, куда смогут прийти и весело играть друг с другом дети, людоящеров, людей, гоблинов и прочих существ. Вот и все». «К тому же я полагаю, что вы не намерены все провести всю свою жизнь в вашем крошечном мирке у озера и планируете однажды выйти в большой мир». Лица людоящеров напряглись. «Вы хотите сказать, вы желаете, чтобы многие из нас стали путешественниками?» «Полагаю, путь путешественника не пользуется большим почетом среди людоящеров. Я прав?» «Я просто советую вам мыслить масштабнее». «Я не уверен, но неужели вы с женой не хотели бы, чтобы ваш ребенок видел мир шире?» На лице Зариуса промелькнуло странное выражение. «Это сложно сказать. Я хотел бы, чтобы наши дети жили в безопасной деревне, мирной и сытной жизнью. Но сейчас настали другие времена. Должно быть, он говорит с точки зрения своей позиции отца. Это мало отличалось от того, как сам Айнс желал счастливой жизни для Нипов. Осознав это, Айнс ощутил некоторую близость с Зариусом: «Я понимаю твои чувства. Нельзя ожидать перемен от того, кто свыкся со своим образом жизни. Чем сильнее перемены, тем яростнее старшее поколение будет противиться им и жаловаться на наступившие времена». Айнс пожал плечами. Зариус и Зенбер улыбнулись. «Ваше Величество совершенно правы», – отозвался Зариус. Старейшины до сих пор жалуются время от времени». «Не значит ли это, что ты и сам теперь стал одним из этих стариков, а, Зариус Зарюс озадаченно уставился на Зенбера, но даже Айнс понял, что тот имел в виду. «Отцы и дети, значит?» «Да, именно». Айнс любяще посмотрел на стоящего рядом Кацита: «Похоже, мне придется прояснить этот момент. Кацит, я собираюсь отдать тебе приказ». «Слушаюсь». «Даже если Зенбер решит выступить против меня?» Я запрещаю тебе причинять вред его друзьям в этой деревне. Слушаюсь и повинуюсь, о повелитель». Айнс удовлетворенно кивнул низко поклонившемуся Кациту и повернулся обратно к Зенберу. «Итак, Зенбер, я желаю знать все, что знаешь ты. Расскажи мне, где ты встретил дварфов, о своей жизни среди них, какие среди них приняты подарки и так далее. Расскажи мне все. Без проблем, ваше величество». Подобная фамильярность. Все в порядке, Кацит. В официальной обстановке он лишился бы за это головы. Айнс огляделся. Однако это сложно назвать официальной аудиенцией. Я позволю его словам остаться безнаказанными. Полагаю, хотя бы на это я способен. Айнс хихикнул, и Кацит в замешательстве заговорил снова. Владыка Айнс. Айнс протянул руку, обрывая его, и холодно посмотрел на Зенбара после чего произвел тщательно отрепетированный перед зеркалом жест. «Однако, Зенбер, запомни вот что. Запомни и никогда не забывай. Из-за твоего тона Кацит теперь сочтет виноватым себя». Зенбер содрогнулся, возможно, в страхе. «Или это предбоевая лихорадка?» «Мои глубочайшие извинения, Ваше Величество. Ваш слуга позволил себе лишнего. Все хорошо. Благодари Кацита, вашего управляющего. Ради него я не причиню вам непосредственного вреда». М -м, «Похоже, я перегибаю палку. Итак, начнем разговор про королевство Дварфов. Не желаете ли сначала присесть, владыка Айнс?» Предложение Кацита несколько смутило Айнза. Он не чувствует усталости, так что ему незачем садиться. Однако просто проигнорировать заботу тоже нельзя. «Верно, так и сделаю. Кацит, подбери что-нибудь попроще, подойдет любое сиденье». «Понял, тогда прошу извинить». Коцит стал на четвереньки и распростерся на земле. В памяти Айнза образ Коцита наложился на образ Шалки. «Кажется, я понимаю, что происходит, но на всякий случай спрошу, что ты делаешь?» «Я слышал, Шалки однажды совершила подобное и решил подражать ей. То было ее наказанием. Тебе незачем поступать так же. Но подчиненные мне людоящеры проявили неуважение к вам». «Владыка, Айнс, не нужно снова поднимать эту тему. Я ведь уже сказал, что не придаю этому значения. Ты не слышал меня?» «Это так, но...» а... Айнс пытался отговорить его, но Кацит проявляет необычайное упорство. Нежить не может устать, но в душе Айнс чувствовал себя вымотанным. Не желая больше иметь дело с трудностями, Айнс решил прекратить сопротивление и заявил. «А, достаточно». «Итак, Кацит, я присяду». «Понял». Ответ прозвучал с некоторой натугой. Сидеть таким образом при всех было очень, ну, до некоторой степени неловко. Однако окружающие сошли бы его колебания странными. Нужно напустить на себя вид безраздельного владыки и как ни в чем не бывало усесться на своего подданного. Айнс согнулся в талии. Честно говоря, сидеть было неудобно, поверхность неровная и, само собой, очень холодная». Сверх этого кацет, похоже, в возбуждении пыхтел и сопел, испуская все более плотный белый туман, словно бы кто-то брызнул воду на сухой лед, и теперь между ног Айнза поднимались белые клубы. Это выглядело словно какой-то второсортный спецэффект для придания ему более величественного вида, так что Айнз сидел словно на иголках. «Вам приятно, владыка Айнз?» «Проклятье! Нельзя отвечать честно!» «Отчасти...» Айнзас не дала любопытство, что будет, если он ответит правдиво, но мысль о реакции Кацита пугала. «Неплохо. Не прозвучит ли это, как слова какого-то извращенца?» – отчаянно подумал Айнс. «Однако ничего лучше в голову не пришло. Тогда могу ли я спросить, кого вы предпочитаете, Шалти или меня?» Айнс опешил, как ответить. «Э, «Зачем? Почему ты спрашиваешь?» Я считаю, что должен практиковаться для того дня, когда потребуется носить на себе хозяина. Э? Что он такое несет? Коцит принадлежит к тем биологическим видам, у которых самки оселывают самцов во время спаривания? Или он просто мазохист? Такимиказучий сан. Нет, невозможно. Такимиказучий достойный человек. Да, может он и любил стражаться, но всегда был добр и не создавал другим проблем. Но почему коцит получился таким? Айнс был потрясен до глубины души, словно бы ему открылся чей-то тайный фетиш. Вот как хорошо. Впрочем, Айнс не был уверен, есть ли в этом хоть что-то хорошее. Да, и так, удостоите ли вы меня ответом, владыка Айнс? Немного неровно, но не настолько, чтобы было неудобно. В этом смысле Шалти чуть лучше. Вот как. Нет, «Нет, я хочу сказать, у тебя тоже есть свои преимущества, а как бы это сказать, холод. Да, эта прохлада в жаркий летний день будет в самый раз». Айнс не мог не задаться вопросом, почему он так отчаянно желает утешить Кацита. «Понятно, однако...» м -м -м. Тихо радуясь, что Кацит погрузился в размышления, Айнс обратился к людоящерам. «Итак, не обращайте внимания на происходящее. Ну же, Зенбер, рассказывай». «А, да». Как рассказал Зенбер, он сбирался на склоны и пики, разыскивая дварфов, и провел в бесплодных поисках месяц. И куда уже собрался было сдаться, встретил дварфа, вышедшего осмотреть поверхность. Много всякого произошло потом, и, наконец, он заслужил доверие дварфа, и тот взял его с собой в свой город. Поначалу внешность не играла на руку Зенберу, но, открыв дварфу свое сердце, он, похоже, сумел завоевать его дружбу». После этого он изучал боевое искусство в городе Дварфов. Он ушел, как только обрел достаточную уверенность в себе, и вернулся в деревню Людоящеров. Самое важное среди всего этого ⁇ сможет ли или нет Зенбуру вести Айнза и его группу к дворфийскому городу. Зенбуру выглядел немного неловко, но в конце концов он ответил, что, вероятно, сможет сделать это. Дворфийский город находился под землей, в глубине пещеры так что он должен быть в состоянии вести его там до тех пор, пока горная местность не сменится. Когда он услышал об этом, Айнс вспомнил о подземных городах в Игдрасиле, и он не мог не волноваться. Последнее, о чем он спросил, было расстояние до дворфийского города. Зенберу ответил, что путешествие назад от королевства дворфов заняло около недели по горным тропам, это привело его к северной окраине озера. Учитывая, что ледоящеры не привыкли ходить по земле, недельное путешествие пешком примерно переводилось в 100 километров. К сожалению, они должны были полагаться на воспоминания Зенбуру, так что они не могли построить кратчайший путь на карте. «Я должен быть готов к неоднократному отклонению от курса».